Часть тринадцатая Над Камой вдали разгорался закат, И его резкий красный свет Разбавлялся майской лунной синевой, Белыми ветвями берез в вышине. Розовой ангельской нежностью Он просеивался вниз, Озаряя юные, нерусские лица девушек, их золотые косы, странные глаза, незнакомые губы, тонкие гибкие фигуры. А девушки со своими ветвями-крыльями и вправду вдруг казались стаи птиц, устало опускающихся на родную землю. Завораживали их медленные плавные движения. И Михаилу внезапно почудилось, что среди черных, Вьющихся теней вдруг мелькнул настоящий призрак. Линии тел, рук, ветвей задрожали в его глазах, как отражение в потревоженной воде. Чем-то страшным, словно сумраком крыла, обмахнуло Михаила и принесло легкий запах Гарри. Строй девушек рассыпался, Каждая уже шла свинком в руках К жениху, к любимому, к избраннику За плечами и лицами вновь промелькнула тень Того давнего страха и вновь, и вновь И тут Михаил увидел Что и к нему тоже идет девушка свинком Она была в круглой кожаной шапочке С длинными до пояса ушами И в чем-то черном не скрывающим ни одной черты тела. Но против солнца Михаил никак не мог увидеть лица девушки, узнать, кто же она. «Это тебе, Михан», — тихо сказала девушка, надевая князю венок. И по этому обращению, Михан, Михаил вспомнил. «Дичья!» — потрясенно прошептал он. Но видел перед собой черные, непроницаемые, безмятежные глаза, Глядевшие куда-то сквозь него, сквозь людей, сквозь весь мир, И сразу узнал черть дочь погибшего в густь черденского князя Танега. И тотчас понял, что все равно уже не узнает ее, Не узнает того нового, И главного, чем она стала За прошедшие со времени пожара годы И Михаил был потрясен Почувствовал, как то Страшное, кровавое и дикое Что выжгло его душу То, чего он старался никогда не вспоминать Вдруг меняется И делается словно бы сказкой Страшной, кровавой, но все равно волшебной и любимой, давней и успокоительно невозвратной. Чёрствая, окостеневшая душа князя вдруг разом словно выдохнула из себя, сковывающее ее зло, и жадно стала набухать всем, что было вокруг нее в этот миг, а прежде всего этой девушкой. черть тичи! его невестой, нареченной ему кровью отца на усть-вымском снегу. Михаил не помнил, как в тот вечер добрался до шатра и три дня ходил сам не свой, не в силах вновь встретиться с течерть или отдать приказ собираться в чердынь, Венок, что надела ему девушка, был замечен всеми. Ратники перешептывались. Пермяки не трогались с мест, сидя по своим чумам и ожидая развязки. Откуда-то всем стало известно, как погиб Тонек и что он сказал перед смертью. Первым не выдержал и Сур, Под караулю в князе за деревней он сказал «Хочу поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной». «Я все узнал. Она живет у дальних родственников отца, которые отдадут ее за Колым. Скажи мне, берешь ты ее или нет? Если нет, то в жены ее куплю я». Михаил только бессильно махнул рукой и ушел. Потом уже ночью подступился бурмот. Он долго сидел на своей кошме, сопел, кашлял, сморкался, почесывался И, наконец, с трудом заговорил. «Ай, полюд, рад будет. Она, дочь главного князя, станет твоей женой. Будешь совсем пермский князь. Сама пришла. Ай, полюд скажет, хорошо. Бери!» Михаил застонал и отвернулся лицом в стенку шатра. Наконец, когда Михаил, сбежав, рыбачил на острове, в отмельт толкнулась лодка Калины. Калина сел рядом с князем на кромку и сады. «Поехали в чердень, князь», — попросил он. «Знаю, что в твоей душе... Не верь себе. Не человек она. Чертовка. Ламия. Нет счастья выше любви, ламия. Но любовь это. Сжигает не грея, Погубишь душу христианскую, А ее душа не богом вдохнута. Из земли она пришла, От дьявола колдовством пермским Из пекла выволочена. Лами не бабы, князь, Хоть и слаще любой бабы. Оборотни, Это сама сорня в человечьем обличии Спалит любовью, И будешь делать, что она пожелает. Волю свою на демонскую променяешь. Я тоже ламию любил, князь. Землю есть был готов, но ей не сдался. Обожгла она меня всего, кровь отравила. Жизнь хуже пытки стала, но я выдюжил. А ты, больно молод еще, откажись, пропадешь. А мертвецом жить, как раньше... «Лучше, что ли?» — тихо спросил князь. «Не знаю, но когда я понял, что моя Айчель — Ламия, мне показалось, что лучше быть мертвецом. А с даже умереть не сможешь, любовь не отпустит». «У меня в Устьвыме няньку тоже звали — Айчель», — только и ответил князь. На третью ночь он тихо поднялся с лежака, С ловкостью вора обогнул спящего у бурмота И вынырнул под небо. Сопротивляться больше не было сил. Над рощей демоновыми городищами пылали созвездия В ветвях свистели, звенели, щелкали соловьи, Словно там запуталось северное сияние. Сверкающая дорога Камы уносилась к луне. В кромешной тьме князь видел каждую травинку. У прокудливой березы было пусто. Михаил постоял, глубоко дыша холодным черным камским ветром. И тут... Из-за березы вышла тича. Молча прислонилась к стволу плечом и щекой, Положила на него ладонь. «Не бойся меня, Михан!» Тихо и жалобно позвала она. Михаил шагнул ближе. Он робко обнял девушку за плечи И услышал, как на ее пояске Зазвенели подвешенные на счастье лошадки-бубенчики. Прокудливая береза растопырила корявые ветви, а над ними блестело лунное блюдо, как лик золотой бабы в руках человека с рогатым оленьим черепом на голове. И пение соловьев. Чуть слышный звон лошадок бубенчиков вдруг показались князю дальним отголоском победного Вагульского рева. Сорнина, сорнина! Тичья всхлипнула и уткнулась Михаилу в грудь. Боже, застонал князь. Боже, я люблю тебя. Тича. Глава одиннадцатая. Иона Пустоглазый. Васька, пятнадцатилетний князь Василий Ермолаевич вымского и писал. А еще, брат мой Миша, забери ты у меня епископа нашего Иону. Он епископ Пермский. Пускай и в Перми великой поживет хоть малость. Надоел он мне, хуже горькой редьки. Боюсь, прибью. Князь Михаил дочитал грамоту до конца, свернул берестяную полоску трубочкой и стал задумчиво постукивать ею по краю стола. Бормот молча и неподвижно сидел на скамье. Полет, покусывая усы, вырезал из сучка погремушку. Завернутые в трепицу сухие горошины торчали у него из-за глянища сапога. Течерть кормила грудью Матвейку, трехмесячного княжонка Пермского. Роды нисколько не испортили ее. Она стала даже словно бы тоньше, прозрачнее. И на побелевшем за долгую зиму лице тепло темнели черные глаза, будто проталины. — Что скажете, советчики? — спросил Михаил. — А чё говорить? — Полют выплюнул ус. — Пусть приезжает. Помню я иону по усть выму. Старикашка терпимый. — А че ж братец убить его хотел? — усмехнулся Михаил. — Да твой братец и за тараканом с мечом побежит. Нрав такой, — спокойно пояснил Полют. А епископ нам тут нужен. В городище Черденском шепчутся, — Что летом вагулы придут. Молкнясь, Осыка, опять красную стрелу разослал и хонты собирает. Давеча видел я, что Исайка, охотник, вятскому купцу всех своих соболей продал. Хоть, говорит, и продешевлю, да все чень то в машне останется. Ведь вагулы придут, все за даром возьмут. Счастье колебашка уцелеет. Полет вздохнул и повертел погремушку, рассматривая, где чего еще подстругать. Будет у нас епископ. Будет нас Москва беречь, подмогу в случае беды вышлет. Князь-то великий Иван, не чета батюшки, царство ему небесное. Авось не забудет нас, не просыплет меж пальцами. А ты, Тича, что скажешь?» Князь глянул на жену. Тичерт подняла ребенка торчком, держа на готове уголок платка, чтобы сразу вытереть младенцу рот. Она безмятежно посмотрела на князя и улыбнулась. Новый шаман посвятит нашего сына в русскую веру. Ведь русский кан не сделает князем и наверца. А я хочу, чтобы наш сын был пермским князем. Верно, милая, — обрадовался Полют. Об этом я и не подумал. Княжонок Матвей до сих пор оставался некрещенным. В Чердене папа не было, а Саликамский батюшка Варфоломей болел и не мог приехать. Полют поднялся, собираясь выходить, Погладил Тичи по склоненной голове, сделал Матвейке козу и тут засопел, закряхтел бурмот. Было видно, что и ему хочется сказать что-нибудь дельное, чтобы заслужить похвалу Полюда. «Надо велеть Колыну, пусть дом строит!» — изрек он. Полют выпучил глаза, поднял палец и значительно сказал «А это самое важнеющее!» Ты обормотка уж проследи сам, а то мы грешные точно напортачим. Как только отбушевало северное половодье и лето обсушило по заливным лугам полой из выма в Чердень поволокся епископский караван по где по кельтме. Тяжелые лодки проползли мимо облысевших круглых быганов сквозь глухую рамень и речные буреломы и вывалились в каму. От Бондюга до Чердени монахи шагали русским вожем, а скарбых ехал сзади на телегах, запряженных оленями. Из ворота строго встречать вычегодских попов, Высыпал весь народ. Епископ Иону совсем не изменился за те семь лет, что Михаил его не видел. Такой же крохотный, чистенький, седенький и розовый старичок, бодро шагающий возле передней телеги с высоким костяным посохом в руке. Улыбаясь и благословляя направо и налево, он первым вошел в ворота «Острожка». Князь спустился ему навстречу с крыльца своих хором, и епископ протянул ему для поцелуя зеленое медное распятие, перекрестив склонившуюся голову Михаила. За чистоколом острога, за почерневшей грядой высокого ельника, заходило солнце, разбросав над пармой алые клочья облаков. Проем подворотной башни пылал прямыми закатными лучами — Из этого слепящего сияния одна за другой появлялись вороньи фигуры монахов, подоткнувших рясы за кушак и снявших клобуки с мокрых, взлохмаченных грив. Михаил взглянул в глаза Ионы и снова поразился. Глаза были водянисто-голубые, почти прозрачные, за что еще в усть имя и Иону прозвали «пустоглазым». Горницы уже готовились принимать гостей. У длинного стола служили течерть и косоротая баба-пермячка, что обычно хозяйничала на поварне у неженатых ратников, которые жили в остроге по осадным дворам или в княжьей гриднице. Пока в домовой часовне служили обедню, за стенкой скрипели половицы, брякала посуда. Жирный синий чад с запахом лука и жареного мяса змеями плавал вокруг образов и лампад. Ну, как живете можете, княже? усаживаясь во главе стола, ласково спрашивал Иона. вырос как? Возмужал. Вот уж, батюшка покойный, порадовался бы. И баба у тебя славная. А где ж княжонок-то? «Э-э-э, милая, мне скромного не надо. Обед. И он отодвинул деревянное блюдо с рябчиками, что поставило тиче. Мне, княже, вели попроще. Молочка там с хлебушком. Мы люди Божьи, нам об утробе печься грех. Нету хлеба, владыка, кланяясь, ответил Михаил. За зиму все подъели, сухаря не оставили. Хлеб у нас теперь только осенью будет, не обессудь. Съешь тогда Харю зарубленного, смоченной репой, не поклонившись, предложила старику Тичи. Иона растерянно уставился на нее, словно бы с ним заговорил идол. И князь вдруг ощутил что-то странное в тех взглядах, которыми обменялись полудикая женщина-пермячка с глазами ночной нечисти и ласковый старичок-поп с прозвищем Пустоглазый. Хоть и он и разменял шестой десяток, он сохранил юношескую, если не отроческую резвость. С первых же дней он наотрез отказался жить в домике, которые ему наскоро выстрелили у осторожной стены. — Храма Божьего еще нет, значит, и мне свои крыши пока не надо. Он махнул на Домишка маленькой ручкой. — Встану на постой пока к тебе, княже. И он нежно погладил Михаила по локтю. В толпе устьвымцев Михаил увидел знакомое лисье лицо, обросшее пегой бороденкой. Лишь с подсказки Полюда он вспомнил, что это пермский человечишка ничейка который после Вагульского набега привез на пепелище мертвого епископа Петерима. И он ободро бегал весь острожек, заглянул во все избы на посаде, приветливо здороваясь с хозяйками, Которые дуры этакие пугливо прятались в темных углах И раздаривал детям деревянных петушков и лошадок Не весть откуда нашедшихся в его скарбе Детвора из городища уже на третий день Стала караулить Иону у ворот Боясь пробежать внутрь острожка Мимо здоровенного стражника с секирой и сожженными усами Иона угощал детей кедровыми орешками, сваренными в меду В числе прочих подарков их целый мешок прислали посадские из Усолья Камского. Князь сопровождал Иону, когда тот в первый раз отправился в городище, в часовню, чья маковка так неуместно торчала над тыном и коньками языческой чердыни. «Чудно живут!» — весело удивлялся Иона, разглядывая непривычные избы, черные от времени коле городьбы, Резные узоры вокруг маленьких окошек под свесом кровли. Ох, бесы тешат, беса тешат!» — укоризненно бормотал он, проходя под покосившимися болванами-охранителями, что торчали на перекрестях узких улочек. «Воссияет и здесь Слово Божье, и просветит малых и неразумных сих, кои и едино любимый Господом наравне с праведниками!» — поучительно говорил и он о князю.